Глава двадцать восьмая. Артур. Я аккуратно прикрыл за собой дверь и немного постоял на пороге, пытаясь мысленно убедить заучку встать и попытаться сбежать. Потому что свидание неудачное, знаю, было. Заучка в моей берлоге была, а сатисфакции не было, и моя прямая уже забыла, как быть непрямой. Нельзя же так издеваться над бедным и несчастным мной. У меня от одного её вида инфаркт с лёной железы каждый раз случался. Про прямую я уже молчу, а эта язва в очках сидит, как ни в чём не бывало, и в ус не дует, что я страдаю из-за неё. И лучше бы она утром, как обычно, оделась и волосы свои в круассан собрала. Как я умудрился так попасть, а Вот в любую комнату зайди и бери. Но нет. Я мазохист, мне заучку надо. Вздохнул, поняв, что сбегать Малинка не собирается, и потопал в общую кухню. Открыл холодильник, достал пластиковые контейнеры с надписью Багров и сунул в микроволновку. Я свою еду в общем холодильнике хранить не боялся. Боялись те, у кого хватило бы духу её стереть. Разогрел обед спортсмена с повышенным содержанием белка. Схватил контейнеры и поплёлся обратно в комнату. Заучка продолжала сидеть на моей кровати, сложив ладошки на коленках. Отличница, мать её. Но я-то уже знал, что она далеко не такой цветочек, как хочет показать. Скучала, подмигнул я. Не особо. Протянула заучка и широко улыбнулась. Язва мелкая. Да играется сегодня. У меня последние нервные клетки уже в истерике бьются. Эш, настоящий спортивный обед. Я поставил перед её носом кондейни и открыл крышку. Упал на пастель рядом с ней и уставился на заучку. И настоящая спортивная порция, восхитилась Малинка. Сколько же ты ешь? Пять раз в день, подмигнул я. Тебя дешевле убить, чем прокормить, тут же посчитала заучка. Наслаждайся последними вольными деньками, потому что скоро кормить меня будешь исключительно ты, посоветовал я, заметив, как она стремительно бледнеет. Иначе, малинка, я умру с голоду. Багров ты меня встречаться предложил, или в добровольные рабы кастрюли и половника записал. Поперхнулась заучка. А учиться я когда буду? Ты будешь готовить, а я читать тебе книжки, решил я. Которая у Аникея под подушкой, хмыкнула Малинка. И кто же? Малинка. Жизнь на учёбе не заканчивается, и твои отличные оценки не показатель, поверь. маме моей и бабушке это скажи буркнула она и уткнулась носом в тарелку А папа где равнодушно поинтересовался я Понятия не имею пожала она плечами уплетая варёную рыбу Я с ним не знакома А воспитывали тебя мама и бабушка да Ага согласилась она А дедушка был И дедушки не было Он умер, когда маме было 8, и бабушка замуж больше не вышла, утвердительно произнёс я. Нет, она одна маму тянула, а потом они обе меня. Давай самый убойный аргумент, почему ты должна учиться только на отлично. Потому что мама плохо училась, и теперь Маша та лопатой на заводе и не хочет для меня такой судьбы, вздохнула Заочка. У мамы есть высшее образование. Только два курса. Потом денег не хватило, и ей пришлось бросить, грустно вздохнула Малинка. И она устроилась к нам на металлургический завод. Диагноз ясен, даже умных книжек читать не надо. Дай угадаю. Секс это грязно, плохо и вообще отвратительно, да? скрипнув зубами, поинтересовался я. Нана покраснела и даже жевать перестала, а я стиснул зубы. Значит, сами мама с бабулей не того и мелкой моей тараканов в голову насовали. Дядька мой в таких случаях говорил: сам не дам и другим не дам. Поэтому Анжелику не дочитала. Хмуро буркнул я. Малинка опустила голову и тихо призналась: "Я эту книгу у бабушки из комнаты украла". начала читать, но бабуля нашла и отругала. Меня дядька учил со старшими не спорить и девочек не обижать. Но тут я бы с бабулей поспорил и, возможно, даже матом. Били, продолжал я. Никогда, задохнулась возмущением Заучка. Но лучше бы иногда били, чем лекция на 3 часа по кругу, а потом по очереди. А одно я решил в тот момент точно: заучка в свой родной город жить не вернётся, и родню её я буду любить на большом расстоянии, и чем больше, тем любимей. Надо будет у дема дихлофос взять, которым он тараканов в своей рыжей Соне травил, может, и мне поможет. Или тут уже надо что-то пореактивней. А ты где рос? Сменила тему, Малинка. Я Я улыбнулся, откинулся на подушке и с улыбкой произнёс: "Я пацан с района. Типичный такой район, знаешь, где отхватить можно даже за то, что ты в белых носочках и классических брюках топаешь. Только я вместо того, чтобы пива с по подъездом пить, на бокс пошёл. А в институт как поступил?" Продолжала Малинка, всё ещё уверенная, что природа-матушка меня мозгами обделила. Я умный заучка. Память у меня фотографическая. Один раз прочитаю, уже никогда не забуду. Да ну, вскинулась она. Ладно, давай. Второй закон термодинамики. Второй закон термодинамики гласит, что тепло более горячей системы переходит только в сторону более холодной. Это необратимый процесс, который идёт всегда в сторону большего хаоса, в сторону увеличения энтропии. И чтобы тепло перешло от более холодной системы к более горячей, необходимо внешнее воздействие. Зачитал я из главы. «Химическая формула сахара», — с азартом спросила заучка. «Сахароза, сукроза, тростниковый сахар, С12, аж 22У11. В быту просто сахар». Дисахариды из группы олигосахаридов, состоящие из остатков двух моносахаридов: альфа-глюкозы и бета-фруктозы. Снова оттарабанил я выдержку из учебника. Статья 163 Уголовного кодекса, Хмура продолжила заучка. Вымогательство, улыбнулся я. Могу с самого начала всё процитировать. Надо? Нет, как-то грустно ответила Малинка. Что такое? вскинулся я. Ничего, шмыгнула она носом. Но о чего расстроилась, не понял я. Потому что ты умный, ткнула она в меня вилкой. Нормас вообще. Я за то, что умный, только в первом классе получал от пацанов. Потом на бокс записался, и меня уже боялись трогать. А тут от Малинки огрибаю. И что плохого-то? вызвал я, подбираясь к ней ближе. Ничего. Просто мне, чтобы что-то запомнить, нужно долго зубрить, а ты сразу запоминаешь, завидно, если честно. А, я-то думал, закатил я глаза. Забрал у заочки вилку и контейнер, отложил на тумбочку и притянул её к себе, обнял покрепче и уверенно заявил: Хочешь, научу быстро запоминать. зубрить не нужно, нужно просто найти суть и понять её. Малинка, ну хорош, расстраиваться. Радоваться надо, что я тебе такой шикарный достался. Я радуюсь, призналась она, прижимаясь к моей груди. Сняла свои очки, чтобы не мешали. Я забрал окуляры, положил рядом с едой на тумбу и расслабился, стараясь не улыбаться своей фирменной улыбкой класса дегенерат. Закинул ноги на постель, удобно их вытянул и устроил Малинку у себя на груди. Приятно, блин. Так приятно, что даже готовая к бою волшебная палочка не отвлекала. Надо было Малинке раньше всё рассказать. Идея снять квартиру где-то в городе заиграла новыми красками. А что? Дэм, Лука и Назар снимали и жили припеваючие. Мне до того дня просто оно не нужно было. В общаге тоже неплохо. Дешевле, точно. Всё за учку. Считай, что я теперь не только твой личный тренер, но и любимый препод. Звать можешь по-простецки, любимый. Я не обижусь. А сейчас я тебя буду целовать. Возражения есть, малинка? Нет. Тихо пискнула она, утыкаясь носом мне в шею.